Глава 16 Далила В каждой душе искусство находит свой отклик, и тем он сильнее, чем душа тоньше. Покорить возможно даже дикаря, например, собрав аудиторию. При виде глубоко очарованного соседа, даже самая непросвещенная личность преисполнится чувств. Высшее учение Мус Голанд Рикс На следующий день, после приезда генерала Эрифиэля, хоронили Перри. Я надела темно-синее в тон моей тоске платье. Оно стало теснее. В последний раз я надевала его на дедушкины похороны. Жизнь отчасти текла мимо меня. Слабо помню, как мама гонялась за Беном. Он ни на секунду не расставался с генеральским подарком, даже в постели. Вчера ночью, пока горел ночник, Я все наблюдала, как брат засыпает с зажатым в руке пером. Разговор с Рифеелем подарил мне некоторое умиротворение. Он не поучал по маминому, не поддался папиной незрелой вспыльчивости. Честный и открытый он скорбел вместе со мной, не принижая чувств, не насмехаясь. Все-таки родителям порой не всегда можно открыться. Мимо пролетел Бен, а за ним мама. У нее вот-вот жилка на виске лопнет. Я помогла поймать брата и одеть перед церемонией. Он поконючил, но в конце концов сдался. Из ночи в ночь меня теперь мучили кошмары. Не загадочные, как видение в рощи, нет. Мне являлся Перри. Его любовь изводила меня точно неприкаянный дух. Вновь блистали изумрудные глаза на дне колодца, из которого он выкарабкивался, Прежде неутомимый и жизнерадостный, а ныне изъеденный червями. Он смотрел на меня уверенно, нежно, с улыбкой. Смотрел в бездыханном трупно-синем обличье, остекленевшими глазами. Обнажалось мясо, и вот образ моего любимого сменялся кашей из костей. И жил, а где-то раскатисто хохотал незримый акар. Прозвучит избито. Но в ту ночь вместе с Перри и во мне что-то умерло. Частичка души навеки сгинула в роще грез. Не было сил отвечать на выпады Фредерика, и что уж там даже просто сердиться. Я два дня не вылезала из кровати. По счастью, родители держались отстраненно и не допытывались. Лишь один раз проявили настойчивость, когда я отказалась от еды. Голод бледен, не слышим на фоне жгучей скорби. Ирифиэль ощутимо ее развеял, но только на мгновение. А затем грозовые своды вновь сомкнулись. Лишь на похоронах я сообразила, что не видела ребят с той ночи. Фредерик остался с Томом. Малыш мог помешать церемонии. Сам день навевал грусть. Низкие серые тучи сулили скорый дождь. А ведь мы собрались на воздухе. В сторонке стояли Бек с Дейлом. Последний приветливо заулыбался мне и подозвал на стул подле себя. Я направилась к друзьям. Мать с отцом меня не остановили. Джереми я нигде не видела, что было вполне понятно, но легче от этого не становилось. У самого края стояла нора в наряде темных, намешанных в разнобой тоскливых оттенков. Никакой гармонии. Юбка вообще была почти темно-бордового цвета вместо положенного синего. У нее что, нет траурной одежды? По-видимому, она одевалась на скорую руку. Вокруг толпились родные и близкие Перри, и у всех лица были то омрачены суровой скорбью, то увлажнены слезами. Я посмотрела вперед на закрытый, вопреки обычаю, гроб. Сразу вспомнилось почему, и в горле вспух комок. Только бы не зарыдать. У отца Перри... Было вытянутое со щетиной лицо и залысины, из-за которых короткие курчавые волосы сходились на макушке стрелкой. Мать держалась стоически, хотя по красным щекам катились слезы. Дейл тронул меня за плечо и показал на какого-то мужчину в толпе. Тут я заметила его футляр и вышитую филигрань на лазурном жилете поверх рубахи. Изысканный и располагающий наряд. «Это Максин!» Он так упоенно улыбнулся, будто что-то празднует, а не друга хоронит. Но нашего юного барда можно понять. Все, что связано с музыкой и Академией Вдохновенных, повергало его в восторг. Такое рвение вызывало зависть. «Он известный лютнист! Говорят, получил уже четвертую струну и метит в музы!» — выпаливал Дейл. «Сколько же родители Перри за него отдали!» Он на миг сильно наморщил лоб, прикидывая сумму. Тут его зычно шлепнули по затылку. Я повернулась и увидела за ним Галивакса, отца. «Постыдился бы!» — шикнул он. «Да, отец!» — сын понурил голову. Вскоре церемония началась. К гробу вышел облаченный в черное жрец самой заурядной церковной наружности, лысый, на рябом лице длинный нос крючком. Брюхо натягивает трясу округляя силуэт. Ему лет пятьдесят. Он даже говорил шаблонно. В руках у него была косилуда в кожаном переплете, символ могущества высших сил. Я благодарю всех, кто пришел проститься с юношей, чья жизнь безвременно оборвалась. Бэк рядом шмыгал носом. От холода, подумала я. Но нет, он искренне прослезился подругу. Каково же тогда родным, друзьям семьи? Дейл тоже не поднимал головы, но трудно сказать, то ли от отцовского упрека, то ли от глубокой печали, которую я лишь сейчас заметила. До первого цикла человек купался в щедрости Верховного Владыки. Жизнь наша длилась вечно и исполнена была безграничной благодати. Но заранили мы в сердца свои семена глупости. И взошли они колосьями зла, порождая самодуров и мучителей, кои угнетали обездоленных, и сотворил наш властелин первого ангела и стражи вечности, великого Архонта, а с ним водворил завет времени. Мы, неоделенные кровью владык, подчиняемся завету и обречены сгинуть, поскольку дни наши конечны. И все же, даже после того, как королевство Эстрия восстало против Творца и похитило око Верховного Владыки, он проявил милость к смертному роду. Пламенная речь повергала присутствующих в благоговение перед могуществом владык. Монах вскинул палец и театрально выдержал паузу. — Один! — Один месяц добавляется к году после каждого цикла. Один месяц для смертных, чтобы вымолить у нашего господина, создателя, прощения и стать ближе к утраченной вечной жизни. Он обратил лицо к гробу. — Перенемиас почил, и пусть кончина эта послужит напоминанием о нашем грехе. Греха, из-за которого его не стало так рано. Вославим же владык, посвятим себя служению им, дабы возвратилась пора благодати и не обрвались более столь юные жизни. Я взглянула на отца. Он не кивал, одобрения не выказывал, а лишь опустил голову и сцепил руки перед собой. Мама тоже силилась выдержать траур, но Мишал Бен, поминутно теребя ее, западол. Когда жрец кончил, его сменил у гроба лютнист, в котором Дейл признал Максина. Он ловко отщелкнул изящный футляр и извлек на свет безупречную лютню. Жрец наблюдал равнодушно. Мать рассказывала, что обычай петь на похоронах пошел от церкви зрящих. В память об усопшем Сочиняют песнь, в идеале столь звучную, столь проникновенную, столь одухотворенную, что навеки запечатлеет прошлый образ человека в настоящем. Иные музыканты так искусно вплетают память о нем в свою музыку, что те струятся в унисон. И чем талантливее вдохновенный, тем глубже в душу проникает песнь. Я смотрела на небо, а небо на меня. Мир пленял под его хмарью, померк, точно старый мазок на холсте. Тучи набухли дождем. Запела лютня Максина, и тут же чья-то незримая любящая рука покрыла мир подлинными красками, не разгоняя прискорбия, не пытаясь развеселить, будто мы на празднике. Мелодия бережно, без прикрас писала картину траура. Аккорды дрожали так, словно лютня сама оплакивала покойного. Цветы в горшках оттенило в цвет осенней тоске, голубым. Густыми полосами легла на мир чернота из бездонного омута нашей печали. Каждую слезинку прорисовала в мелочах, сделала сто крат заметнее. Я чувствовала, как воет промозглый ветер. Скорбит наравне с нами. Чувствовала, как колышется трава. Чувствовала, как в гармоничном ритме пульсирует наша боль. Так вот кто такие вдохновенные. Я нежила, захлестнувший меня мрак, упивалась им. Ловила каждую ноту, каждый полутон, растворяясь в их потоке. Меня как будто несло кубарем по заросшему цветами косогору. Несло к обрыву и к жадной пучине волн под ним. Слезы взяли надо мной верх, Сердце соднило. Я охотно отдалась во власть этой муки, поскольку заслужила ее. «Страдай!» — твердила себе. «Страдай!» Как все-таки закаменело мое сердце. Настолько, что я лелею нестерпимую боль, которая мечется в душе, разрывая на себе трущие цепи. «Лютня!» Ее мелодия меня поработили, связали узами со всеми вокруг, удесятеряя скорбь и нагнетая стук сердца в такт музыке, пока ее тихая, бесцветная боль не стала чем-то желанным. Я чувствовала, как друзья и семья Перри горюют. Горевала и сама, выплакивая всю боль, которую сменяла чувство избавления. Много кто дал волю рыданиям. А когда людь не умолкла, я поняла, что мои оковы спали. Над похоронами сгустилась тишина, непроницаемое безмолвие, славящее талант Максина красноречивее аплодисментов. И в этот миг, миг неизъяснимого молчания, само небо как будто прослезилось, тучи пролились дождем, бесцветный шелест которого заглушил мои измученные мысли. Лишь теперь, Шестеро мужчин взялись за веревки и синхронно опустили гроб в могилу. Мой Перри, любимый Перри, уходил под землю. Натруженные руки фут за футом скармливали веревку тьме. Я зажмурилась, хоть бы помнить его всегда, хоть бы после смерти он не стал забвенным. Я боялась не вспомнить Перри даже сильнее, чем самой истлеть, В вечности без следа.